Вар и Бил переглянулись. Оба стояли поодаль огромного рисунка. В его центре лежал маг. К ногам и рукам его были привязаны веревки, концы которых тянулись к массивным кольям. По задумке, натянув четыре конца, можно было обездвижить парня, при этом не находясь в зоне действия странного обряда. — Повтори еще раз, — попросил парень, собираясь с духом. — Веревки тянем, пока тебя от земли не оторвет. Неуверенно начал Вар а потом к нежите подальше отходим. Бил. Здоровяк повел плечами и кивнул. Перед тем, как уходить, ножом ноги под коленом режем саторцу и руки в запястьях. Хорошо. Кивнул маг и облизнул пересохшие от волнения губы. Тяните. Тяните, пока я не передумал. Воины неохотно переглянулись и взялись за конец, привязанный к правой руке. Немного усилий, и торс парня оторвался от земли. Десятник кивнул, и они отправились к следующему кулу, чтобы натянуть ноги. Стоило парню оказаться растянутым в воздухе, он задрал голову так, чтобы было видно перепуганного и рвущегося в путах саторского воина. Билл кивнул десятнику и, аккуратно подойдя к пленному, расположенному на импровизированном алтаре из досок, резанул его в указанных местах. Из ран толчками потекла кровь, покрывая дерево и руны. Воин взревел, но кляпы хорошо закрепленные доски не дали ему шансов. С другой стороны огромного ритуала находилась куча медного хлама и стальные перчатки. Маг дождался, пока под жертвой натекла приличная лужа крови и, судорожно сглотнув, активировал плетение. Заклинание было довольно сложным, и у парня выступил пот на лбу от усилий. Ритуал начал исходить темной дымкой, набирая силу, и он с трудом им управлял. Первым признаком успеха был пленный, которого выгнуло с такой силой, что захрустели веревки, суставы и жилы. Его слегка приподняло на досках, после чего он забился мелкой дрожью, пуская сквозь кляп пенистой слюни. Пара минут бушевала темная энергия, вспыхивая черными языками пламени в разных участках. Затем словно кто-то нажал на паузу. Все замерло. Замерло черное пламя, замерла жертва, даже ветер, и тот словно испугался и решил обойти черный ритуал стороной. Медь, сваленная в кучу, вместе поверх руны демонических врат, в одно мгновение превратилась в расплавленную лужу. Ручеек металла потек, захватив с собой золотые монеты неподалеку, и отправился от руны к руне, словно змея из раскаленной меди. Собирая темную силу, цвет металла становился все насыщеннее. Обойдя все руны, змея очутилась у головы мака, после чего разделилась на две поменьше и вонзилась в руки. Время пустилось вскачь. Темный подмастерье заорал во все горло. Протяжно, истошно, с надрывом. Парень завопил настолько жутко, что солдаты в панике сначала бросились бежать, но быстро остановились. «Может, достать его?» — подал голос бил: «Не лезь, а то убьет и как звать не спросит». Одернул вар, сглатывая ком в горле, от жуткого зрелища. Кровь, что стекла на алтарь, подобной меди, потекла от замерзшего тела пленника к маку. Та же змейка, от руны к руне, вот только теперь змея была ярко-алой. Повторив путь медный, она впилась в руки, проникая глубже и глубже. В этот раз мак не кричал, он лишь раскрыл рот и еле слышно захрипел. То ли пораженный болью, то ли не в силах набрать воздух, чтобы крикнуть. Тишина продолжалась десяток секунд, но в итоге темный подмастерье набрал полную грудь и заорал, что есть мочи. Как только вторая змейка скрылась внутри рук, кожа от кончиков пальцев до локтей покрылась мелкими синячками, которые разрастались с каждой секундой. Когда рука превратилась в один большой синяк, он начал темнеть. От синего к темно-серому, а за ним к черному. Ритуал начал стихать, когда руки мака стали черными, как уголь. Мастер окликнул повисшего на веревках парня вар, когда последние признаки магии исчезли. «Ты там живой?» «Живой», – прошипел подмастерье. «Развяжите». Воины сноровисто подбежали к маку и быстро перерезали веревки. Они уже хотели подхватить его за руки и поднять, но тут он отдернул руки и рыкнул. «Нет, не трогайте руки!» Он прижал их к себе и, сплюнув кровавую слюну на землю, произнес. «Перчатки!» «Перчатки где?» Билл тут же убежал в сторону и вернулся с парой стальных перчаток. «Я уж думал, вас убьет!» Взволнованно прошептал Вар, не отводя взгляд от угольно-черных рук. «А уж когда закричали, то...» «Надо подать знак остальным. Пора заканчивать и попробовать на зубы лагерь». Пробормотал парень, осторожно, морщась от боли, надевая перчатки. «У нас все собрано?» «Собрано!» — кивнул десятник. — Вас ждали. Маг натянул до конца перчатку и осторожно вытянул руки вперед. — Мне бы немного времени, — прошептал он. — Не пришлось бы это делать с руками.